Вертолет не улетал, он поднялся чуть выше, кружился все на одном месте. Стая не выдавала себя, затаилась. Бем знал, спастись от этой ревущей и стреляющей машины можно только в густом лесу. Чапе было страшно. Она подвывала, на звук вертолета скалилась, ее задранная морда вздрагивала в бессильной злобе. Опустись вертолет пониже, она бы на него бросилась. Вертолет кружил неспроста, он стал спускаться, и Чапа... Первая не выдержала страшного шума, бросилась от него прочь. «Казбек, Казбек! Я Эльбрус. Один волк уходит в сторону Кочетовских болот. Видимость отличная. Разрешите отстрелять самим?» «Эльбрус, разрешаю. В районе болот к вам присоединится буран. Действуйте». Чапа верила, что она сумеет спастись. Неспроста она бросилась первая. Пока вертолет будет гонять стаю, она уйдет далеко, спрячется от этого рева и грохота. До осталась совсем недолго. Ревущая машина догнала Чапу. Сильная струя ветра взвихрила снег. Гром оглушил ее, перепугал насмерть. То, что предназначалось, по ее мнению, стае, выпало ей одной. Машина опустилась совсем низко, пытаясь от нее уйти. Чапа не жалела сил В грохоте и рёве мотора выстрелы из ружья показались звуком сломанного сучка. Перед самой мордой что-то взрыхлело снег, не задела Чапу. Вертолёт пролетел над ней, снова разворачивался, искал её на земле. Кончики лап едва касались неглубокого снега. Чапа не бежала, казалось, летела над замёрзшим болотом. В скорости видела она своё спасение. Вертолёт нагонял снова, и Чапа была обрадовалась, поняла, можно ведь спастись, можно... На бегу она резко и удачно развернулась, бросилась к вертолёту навстречу. Картечина на этот раз не задела её, дырявила лёд за её спиной. На третьем или четвёртом заходе, когда Чапа бросилась в обратную сторону, машина остановилась, зависла на одном месте. И здесь она нашла силы справиться со своим страхом, метнулась влево. Картеч перебила заднюю ногу, боль которой всегда очень боялась Чапа, пришла. Поначалу она справилась с ней... Пробовала бежать, ступая на все лапы. Раненая нога угодила между двух кочек, откинулась в сторону и стала задевать за все, за жиденькие болотные кустики, за лед, за камыш. Жуткая боль прожигала ее насквозь. Лед почему-то стал казаться ей желтым, и сделалось ей жарко-жарко, как летом. Ковыляя на трех ногах, пересиливая нестерпимую боль, она все же бежала. Она понимала, что бежит не быстро, но вертолет больше не преследовал ее. Никогда не думала Чапа, что сама себе может сделать так больно. Кость на бегу вывернулась изломом вперед, и нога угодила в рогульку куста. Чапу дернула. Куст чуть-чуть спружинил, дал растянуться на брюхе и немножечко от него отъехать. Она попыталась скачать, а куст, выпрямляясь, стянул ее в другую сторону. Проклятая кость не пускала Чапу. Сама себе она перегрызла ногу. Куст сразу выпрямился и отпустил ее. На трёх ногах бежать сделалось легче, но жёлтый прежний лёд стал почему-то краснеть. «Казбек, я Эльбрус. Доберите на Буране подранка, деваться ему некуда. Болото хорошо просматривается, подранок в центре». Этого Чапа не могла слышать. Услышала другое, и сквозь реденькие кустики камыш увидела, как навстречу ей мчится красная машина. Ей не хотелось верить, но ревущая машина приближалась к ней. Точь в точь, год назад на Огненном озере. Тогда ее спас Бим. Здесь его не было. Бежать куда-то Чапа больше не могла. Красный туман начал слепить ее. Она присела, поудобнее подвернула под себя культю и приготовилась. Несколько секунд оставалось промчаться до нее ревущему зверю. В этом звере она видела, каждой клеточкой обмякшего тела чувствовала ненавистного человека. Даже в последние секунды жизни она не собиралась ему сдаваться. Когда до красного зверя оставалось несколько метров, Чапа собрала последние силы, роняя на снег слюну кровь бросилась ему навстречу. Впервые Бим не понимал, что творится вокруг. Почему справа, слева и над головой ревут моторы? Пока вертолет гонялся за Чапой, Бим увел поредевшую стаю поглубже в лес, затаился под густой раскидистой елью. Если бы он мог понять людей... Он сумел бы найти лазейку, ту единственную щель из кольца, которая уже замыкалась. «Казбек, я Эльбрус. Один волк уничтожен. Остальные в квадрате пять затаились. Пятачок небольшой, выходных следов нет. Отрежьте выход с юга». Псы жались под елью к Биму. Верили. Как было всегда, вожак найдет правильное решение. Сумеет и на этот раз обмануть всех. Вездеход прыгал на бездорожье, торопился выйти в указанный квадрат леса. Одной рукой Илья держал ружье, второй крепко вцепился в железный поручень. Временами его так подбрасывало вверх, что ему казалось, вот-вот он прошибет головой брезент, вылетит прочь из вездехода. Вездеходу сообщили по рации, раненого с вертолета «Волка» добрал буран, остальные – звери в кольце. «Только бы успеть перекрыть южную границу квадрата пять», Илья думал об этом, крепче сжимал ружье и не обращал внимания на ушибы от тряски, мысленно давал команду водителю прибавить скорость. Успели. Старший предупредил заранее, волки близко. Слышит их. На стрелковые номера выпрыгивать на ходу, на номер становиться под шум мотора. Настоящих волков Илья никогда не видывал. Тех, которые в клетке, в зверинце, мечущихся от стенки к стенке, за волков он и не считал, Худые, облезшие, они вызывали жалость. Сейчас. Вот сейчас старший махнет ему рукой прыгать. Один на один он встретится с настоящим волком. Ему повезет сегодня, обязательно повезет. Он везучий. Илья выпрыгнул. Едва-едва удержался на ногах, как было велено, пока гул мотора заглушает шаги, выбрал место для номера. Место оказалось удачным. Перекресток двух старых дорог давал возможность хорошо просматривать лес. Метрах в ста от Ильи вездеход снова приостановился. Сосед по стрелковой линии махнул ему рукой. «Я здесь». Илья вставил в стволы картечь, затаился. Вездеход гудел где-то теперь далеко, справа шум мотора стихал. Вот уже не шум. Комариный писк едва-едва слышится Илье, и комар наконец умолк. Лесные шорохи кажутся Илье понятными ему одному. Он сдрагивает от них, всматривается в глубину леса, Жуткая тишина вокруг не успокаивает, но и не пугает его. Илья вспоминает с улыбкой свою маму, Нину. Просьбу ее вперед не вылазить. «Не больно ты вылезешь. Стой. Замри. Гляди, слушай. Справа стрелок. Слева еще один. Всюду стрелки. Вот и вертолет снова слышится. Ага. Висит на одном месте. Здесь волки не ушли». Илья ждал. Знал, что одним волком только что стало меньше. Пусть он убит с вертолета, но и он причастен к этой продуманной операции. Илья представил себе на мгновение, как когда-нибудь у будущего охотничьего костра он тронет свой седой уз, заставит молодых охотников помолчать и слушать его. «А вот, ребята, дорогие, охотились, помню, на волков, давно это было. Знаете, как одного матерого брать пришлось?» Бураном я его протаранил, пока ружье снимал. Он у бурана гусеницу зубами грыз. Ох, и злющий был. Одного, значит, взяли, стаю обложили. Илья отбросил приятные мысли прочь. Снял правую перчатку, убрал ее в карман. Дружный гогот загонщиков потряс тишину леса. Илья знал, и загонщики, и опытные охотники идут с ружьями. Приказано волка брать и в загоне, не жалеть патронов. Опытные поднимали зверя, а самые опытные, самые меткие, по приказу главного, стояли на стрелковой линии. Илье было приятно, что попал в число самых-самых, и от этого, от заслуженного к нему доверия, ответственность за поручение у него удваивалась, утраивалась сейчас. Нож на ремне он чуть-чуть сдвинул под руку, расстегнул звонкую кнопку замка. Даже если ружье не выстрелит, как вчера во сне, он не подведет. Готов к рукопашной схватке. Илье повезло. Первый выстрел грохнул вдалеке от него. Он не видел, как его Бим, Бимушка, Бимчик, так его называл когда-то, первым из стаи принял смертельный заряд картеч Бим умер мгновенно, не как Чапа. Он даже не успел подумать о человеке плох И, конечно, не мог подумать о том, что и у Ильюшки, его самого доброго когда-то хозяина, картечь в стволах дожидалась его. Охотники стреляли без промаха, стая заметалась без вожака, бросилась в сторону загонщиков, но и у них была картич на готове. Сын Волка перевернулся через голову, был еще жив, попытался ползти куда-нибудь и не успел вздрогнуть от второго выстрела. Второго выстрела он уже не слышал. Илья дрожал от нетерпения и азарта. Он слышал и первый, и второй, и третий выстрелы. Рука под цевьем ружья застыла. Но он не чувствовал холода, молил об одном, чтобы удача не прошла мимо. Ох, этот радостный, сладостный миг. Илья верил в удачу, знал. Охотника минута тешит. Ради этой минуты можно ждать терпеливо года. Прямо на него, оглядывая в сторону загонщиков, прыгал волк. Илья поднял ружье, видел теперь волка через прицельную планку. Ближе, ну, ближе, серый. Может, от того, что мушка на прицельной планке прыгала сильнее волка, Илья пока не разобрал, что волк почему-то мелкенький, а грудь его белая. Железная выдержка Ильи сработала безотказно и четко. Он подпустил мальчика на 10 шагов и, только нажав на спусковой крючок, вроде бы заметил волк очень маленький. Дрожащими руками он выбросил стрелянную гильзу, вставил новый боевой патрон, затаился снова. Он искал глазами другого волка. Охватившая радость завладела им... Руки без перчатки сделалось жарко. Илья чувствовал, как один за другим охотники жмут ее. Ему хотелось плясать. Но отбой волчьи и охоты еще не сыграли. Одноглазый остался один. Со всех сторон на него двигались люди, он был уже окружён дважды. а загонщики орали, гикали, свистели. За ними притаились стрелки. Он видел, как они нашли Бима, сына волка, мальчика. Одноглазый выскочил на поляну. Понял, бежать больше некуда, сел на снег и заскулил жалобно, горько. Много он испробовал в жизни Горького, но так горько ему никогда еще не было. Он даже не пошевелился, когда на краю поляны появился вдруг человек и вскинул к плечу ружье. С другой стороны поляны появился еще охотник, он-то и успел задержать выстрел, не стрелять. Я напротив. Справа, слева от Одноглазого появились люди, они теперь подходили к нему со всех сторон. «Не стрелять!» — повторил охотник. «Собака! Не волк вроде!» Одноглазый, как и мальчик, был совсем не похож на волка. Он надержался сейчас совсем не по-волчьи. В стае он привык никогда не сопротивляться, выл, жалобно и терпеливо ждал, когда его начнут бить. Хм, смотри смотри-ка, точно! Не волк! Никому не стрелять!» «Кочнев!» — командовал один из охотников. «Держи веревку! Попробуешь накинуть петлю!» «Сальников, если бросится, выстрел твой». Одноглазый почувствовал на шее петлю от веревки, упал боком в снег, закрыл свой единственный глаз и завыл пуще прежнего. «Молчать!» Веревка на шее дернулась, и петля затянулась туже. Пришлось открыть глаз и подняться. «Понимает. Смотри-ка. Пошли, полкан! Рядом. Вот так. Да не дрожи, пленных не стреляем!» Одноглазый шел смирно. Страх немножечко прошел. Он старался на людей не смотреть. Хватал из-под ног снег и глотал его. Кто-то сжалился над ним, вынул из кармана горбушку хлеба, на вытянутой руке протянул ему. Но он пока еще не поверил людям. Отказался взять хлеб. Съежился и приостановился. Остановились. Кто-то закуривал, кто-то пытался шутить. Понятливый. Бери, не бойся. Горбушка упала он ног Одноглазого. Он понял, бить его пока не будут, проглотил хлеб. «Пошли, полкан, пошли, вперед!» это приказ нужен». Отбой охоты был сыгран. Илья разрядил ружье, стал дожидаться, когда его снимут с номера. Он поглядывал в сторону убитого волка, не подходил к нему. Радость немного поулеглась. Илья приготовился принимать поздравления, снова снял правую перчатку, убрал ее в карман. Люди наконец появились. Вместе с егерями к Илье шагал главный охотник. Потому как громко разговаривал он с егерями, можно было понять, что главный чем-то недоволен. Он даже не взглянул на Илью, чуть задержался около убитого волка, сплюнул себе под ноги. Волчатники! И этот собаку кончил. Главный на ходу вспомнил об Илье, бросил через плечо идеи, охотничек, к вездеходу. Собачку не забудь, прихвати. На буране привезли убитую чапу, сбросили снарт на снег. Рядом с ней положили мальчика. Собаку к собаке, так распорядился старший. Отдельно на снегу лежал сын волка. Кто-то из охотников уже успел сфотографироваться с ним. Рядом с убитым Бимом собралось несколько охотников и жарко спорили. «Для волка окрас, конечно, чуть светловат. А лапа? Посмотрите, какая лапа. Волчья!» А раз братцы от местности зависит. И спорить здесь нечего. Две собаки взяты, два волка. Одноглазый, привязанный к буферу вестихода, не переживал ни из за убитых волков, ни за собак. Кто-то угостил его кусочком колбасы, и он накручивал теперь хвостом, ждал еще. Илью пока никто не хвалил, но и не ругал. Прежде чем взглянуть и сфотографироваться с настоящим волком, он остановился возле спорщиков — прислушался к ним. «Даже если не волк, еще хуже. Дикая собака страшнее волка. Руки бы отрубить тому...» — горячился охотник. «При тут руки?» — возражал другой спорщик. «Притом, не на деревьях собаки растут. Вот такого пса человек бросит, потом сам же на себя жалуется. Волки, мол, развелись!» Илья обошел спорщиков и остановился. Он смотрел на снег и не понимал, что происходит с ним. Сон? Точно. И такие плохие сны приходят. Илья очнулся и побоялся еще раз взглянуть себе под ноги. Слезы душили его. Запинаясь, он сделал несколько шагов прочь, попытался взять себя в руки. — Я и говорю, — донеслось до Ильи. — наиграется щенком игрушкой. Выбрасывают потом. Сами и разводим волков убитому биму илья заставил себя подойти еще раз все удивленно повернулись к нему когда он перестал шмыгать носом громко всхлипнул заплакал навзрыд и побежал прочь себя он жалел сейчас наравне с бимом конец книги февраль 2016 года звукорежиссер татьяна корнилова читала мария балкина